Глава 4. Конференция в Санкт-Петербурге. Я прилетела из Новосибирска. Леонид Борисович приехал из Москвы. В кулуарах меня представили ему, лосоватому коротышке Венера Павлова. «Читал вашу статью. Неплохо, но как-то...» — покрутил в воздухе пальцами. «Провинциально» и пошел дальше знакомиться с участниками конференции. Я задохнулась от возмущения. «Ну, гад, ты у меня получишь!» лёня делал доклад. Доклад произвел фурор, справедливо произвел, но я была не из тех, кто аплодировал. Области наших исследований пересекались, как один круг заходит за другой. «Ленин круг громаден! Мой крохотен!» «Но у них все-таки есть общая площадь. Эта область и стала целью моей атаки». Я задавала вопросы, лёня отвечал. «В силу того, что область была неисследованной, его ответы не могли быть точными и доказательными. Я же и иезуитски каждый следующий вопрос предваряла комментариями. «Из вашего ответа не следуют выводы, прозвучавшие в вашем докладе, Это не факт, а теория. Теоретический диспут в соседнем зале. Все это свидетельствует о попытке построить замок из песка. Леня вспотел. Своими вопросами я его расстреляла, пуляла дробью, но под градом мелких пуль вертится даже бегемот. Леня подошел ко мне в обеденном перерыве. «Чего вы добивались?» «Своими глупыми вопросами». «Они не глупые, а провинциальные», — ответила я. Демонстративно промокнула рот салфеткой, встала из-за стола, оглянулась по сторонам. Э, «Где тут носик попудрить?» На следующий день Леня пришел на заседание нашей секции, чего он, без пяти минут доктор наук, самый молодой доктор, гений светила, не должен был бы делать. Да и тема наших дискуссий лежала в стороне от его научных интересов. Гигант науки нас загипнотизировал. О программе семинара забыли. Леня говорил страстно, парадоксально, безумно интересно, волшебно. Так что хотелось бросить все – родителей, семью, детей – и посвятить себя чистой науке. Это был морок, который захватил не только меня, а еще десяток молодых ученых из разных институтов. Вместо положенных двух часов мы просидели пять, без обеда, и с готовыми разорваться мочевыми пузырями. Выходили из аудитории, пошатываясь. Передать на бумаге мастерство оратора невозможно. Застенографированная великолепная речь не производит того впечатления, что рождается под воздействием мимики, жестов, интонаций, пауз, актерского таланта. Кроме того, чтобы понять суть выступления Лёни, нужно владеть знаниями микробиолога. Я могу только привести образные сравнение. Мы живем в закрытом пространстве, в стенах квартир. Мы ходим по коридорам улиц, ограниченных зданиями, Ездим в железных банках, в автобусах, троллейбусах, в автомобилях. Мы выбираемся на природу, и в лесу нас окружают деревья, за которыми не видно горизонта. На море или в степи пейзажная картина. Точно объемное фото впаяно в те рамки, что способен удержать наш глаз. А теперь представьте, что приходит человек и рушит все стены, заборы отодвигает горизонты и многократно увеличивает возможность ваших глаз охватывать пространство. Вам открывается другой мир, не холодный безжизненный космос, а мир блестящий, дышащий, пахнущий, постоянно меняющийся. И в этом мире вы, исследователь, секреты и загадки мира не тайны за семью печатями. Ответы лежат на поверхности. Нужно только уметь мыслить безинерционно, не шаблонно, смело и подчас безумно, мыслить весело и азартно. Пафос Лёниных речей «И в базаровском природа не храм, а мастерская и человек в ней работник», «И в непоклонении природе как храму, и в обескураживающем азарте, с которым некоторые жестокие дети» Вспарывают лягушку, чтобы посмотреть, где у нее сердце, или вырывают поперушку из крыла пойманной птицы, чтобы понять, без каких она летать не сможет. Именно так до шока смело говорил лёня Он обладает даром оратора и талантом ученого-исследователя. Редкое сочетание. Чаще всего хорошие разговорники не особо блещут в науке но честь и хвала. Они отличные популяризаторы. Если бы существовал такой фантастический обмен, то я бы за одного популяризатора давала десяток заурядных протирателей штанов. Благодаря разговорникам к науке приобщаются простые люди, прежде находившие интерес только в пошлых сенсациях из жизни звезд и прочих медийных личностей. А самое главное — Популяризаторы могут разбудить интерес у юношества, увлечь наукой способных ребят. Среди способных произойдет отбор на самых способных, среди последних — на талантливых, потом на гениальных. Но ведь кто-то должен был дать толчок, запалить огонек интереса. Большинство моих студентов и аспирантов разговаривают как приблотненные тинейджеры. их вокабулярий Современный вариант словарного запаса элочки людоедки Но среди этих ребят есть очень перспективные личности. Талант оратора и ученого — это уже колоссально много. На остальное природа не тратилась, создавая Леню. Когда мы выходили из аудитории, он на секунду отвлекшись от вопросов, которые ему задавали особо настырные молодые ученые, Захватил мой локоть и шепнул на ухо. «Жди меня за углом направо, где табачный киоск». Так шепнул, что все прекрасно услышали. Конечно, я могла не пойти на это по-хамски назначенное свидание. И понимала прекрасно. Пойти значит придать свою семью, Руслана. Однако пошла, поплелась, потащилась, поволоклась единственное на что хватило моей гордости не заявиться первой стоять за углом и наблюдать как леонид борисович пританцовывает на месте от холода и крутит головой по сторонам когда он посмотрел на часы явно намереваясь покинуть пост я вышла из укрытия а колел как пцуцик первое что сказал мне лёя голоден как китайский раб а потом Точно мы давно знакомы, и связь наша длится не первый год, обрисовал планы. Где-нибудь перекусим? Я остановился у приятелей, уже позвонил им, заночуют у родителей квартиры в нашем распоряжении. Вот так просто. Перекусим и в койку. Ни тебе объяснений, ни цветов, ни ухаживаний. Спасибо, хоть попросил друзей удалиться не привел меня девушку на ночь в чужой дом, не вынудил смотреть в глаза людям, понимающим мою незавидную роль. А дальше до самой койки были разговоры все про ту же самую генетику. Считается, что женщина любит ушами. Возможно, это верно. Тогда придется признать, что у меня в слуховых отверстиях стоят фильтры, не пропускающей милых нежных признаний, а исключительно микробиологические премудрости. Для Лёни те вечер и ночь были интрижкой в командировке. Для меня — грех, который замолю верным служением Руслану. Не вышло ни у Лёни, ни у меня. Утром Лёня сказала мне... Похоже, мы влипли нешуточно. Острый язык я не нашла, что ответить, потому что это была не просто интрижка, не разовый грех, а начало революции. В душе, в привычном укладе, в судьбе. Революция — это смена правящих классов, это разрушить до основания, а затем... А что затем?